Поначалу он не помнил ничего, кроме вспышки. Ослепительный белый шар, стремительно поднявшийся над горизонтом, а затем превративший окружающий мир в черно-белый кадр, засветил память обо всей предыдущей жизни. Инженер не помнил ничего, кроме вспышки, но где-то в глубине сознания фрагменты воспоминаний у него все-таки остались. Это были воспоминания о вещах, настолько важных для него прежнего, что забыть о них он не мог. У него была семья, он жил где-то неподалеку, и он был счастлив. Ничего конкретного, но пока в памяти тлели эти угольки, можно было считать, что не все потеряно. Именно эта мысль вытянула его из полузабытия, в которое он провалился сразу после того, как последовавшая за вспышкой ударная волна смела все вокруг, и, подхватив, швырнула беспомощного человека на дно какой-то холодной и сырой ямы. Трудно сказать, сколько он провалялся в той яме без движения, без воды и пищи, даже без желания жить. Но в конце концов инженер открыл глаза и поднялся. Обстав в полный рост, он окинул взглядом окрестности и ужаснулся. Окружающий мир, еще недавно такой теплый и приветливый, превратился в мрачное серое убожество. Вокруг возвышались горы хлама, над которыми клубились тучи пыли и пепла, а небо затянули свинцовые тучи. А еще было ужасно холодно, словно в мире не осталось ни капли тепла. Холодом веяло отовсюду, от земли, от неба, от руин. И от существ, которые пытались карабкаться по завалам. Инженер поднял взгляд на ближайшую кучу щебня, по которой с трудом ползли двое. Пылевая завеса не позволяла толком рассмотреть парочку, но инженеру этого и не требовалось. Он откуда-то знал, кто эти люди. Вернее, бывшие люди. Странная вспышка изменила их до неузнаваемости. Их тела стали более гибкими и сильными. Но в их головах почти не осталось мыслей. Всё, что теперь управляло этими существами — инстинкты. Например, сейчас ими руководило чувство голода. Они чуяли добычу и карабкались на кучу щебня, чтобы спуститься по противоположному склону туда, где эта добыча спряталась. Инженеру трудно было понять, кого наметили себе в качестве жертв безумной твари, людей или таких же существ, но по большому счету это не имело значения. Ему не было никакого дела до разборок сумасшедших. Все, что ему хотелось, поскорее убраться из этого жуткого места и постараться восстановить память. Он очень надеялся, что вызванная вспышкой амнезия у него, или помутнение рассудка, У по склону парочки и похожие проблемы у многих других людей, мелькающих в разрывах полевой завесы, явление временное. Он был почти уверен, что его личное состояние придет в норму гораздо быстрее, чем у других, ведь он лишился всего лишь памяти, а не рассудка в целом. Он мог гарантировать, что все закончится благополучно, иначе просто не могло быть. Но похоже, в зоне отчуждения, сыгравшей с людьми странную шутку, было плевать на все надежды, уверенность и гарантии одного из попавших в ее ловушку людей. Она имела насчет выживших в катастрофе существ свои планы. Инженер нащупал в кармане футляр с запасными очками, но не стал его доставать. Он медленно опустил руку и, сам не зная почему, двинулся следом за парочкой безумных охотников. Шел он осторожно, стараясь не запнуться, то и дело судорожно взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Нет, голова у него не кружилась, руки и ноги слушались, но собственное тело казалось чужим, а не привычное обострение всех чувств заставляло инженера ощущать себя не в своей тарелке. Впрочем, продлилось это состояние недолго. С каждым шагом он шел все увереннее, а обостренные чувства становились все более привычными. Как говорится, к хорошему привыкать легко. Еще не добравшись до вершины завала, инженер понял, что его обновленное тело в прекрасной форме, а слух, зрение и обоняние остры как никогда. Он достал ненужные очки и отшвырнул их в сторону. Слух уловил едва слышный для нормального уха треск футляра и звон разбитого стекла. Теперь он звучал для инженера, как грохот рухнувшей витрины. Слух даже точно подсказал, какое из стекла разбилось. Инженер усмехнулся. Пока он так и не понял, что сотворила с ним загадочная вспышка, но это начинало ему нравиться. «Возможно, это действительно скоро пройдет», — подумалось инженеру, например, если вспышка лишь временно активировала скрытые возможности организма. Но пока не прошло, этим следует пользоваться на всю катушку. Следующим подало сигнал обостренное обоняние. Нахлынувший был энтузиазм мгновенно улетучился. Донесшийся до инженера запах был тяжелым, отвратительным и... таким притягивающим. Инженер вдруг понял, что шел на этот запах с самого начала. Просто лишь сейчас это осознал. Он шел на запах свежей крови. Его тянуло туда же... Удай тех двоих безумцев И по той же причине Инженеру на миг стало очень страшно Он ощутил дикий, подавляющий разум и волю голод В одно мгновение Все восприятие мира перевернулось Теперь для инженера в мире не оставалось ничего, кроме голода Зверя, засевшего внутри человека Этот ужасный зверь рвался наружу Прогрызал себе путь, пожирая внутренности, и диковыл, используя пустой желудок хозяина как рупор. Взгляд инженера затянула мутная пелена, сквозь которую, как сквозь фильтр, проникал только один цвет — красный. Впрочем, кроме, кроме него в мире остался лишь серый цвет пыли и пепла. Так что особо утруждаться фильтру не пришлось... Очутившись наверху завала, инженер окинул взглядом открывшийся вид впереди. Впереди возвышались руины домов. Так что линия горизонта, до сих пор охваченного молочно-белым свечением, он не увидел. Зато он увидел то, что волновало его новую сущность больше всего. Добычу. В узкой ложбине между двумя завалами шла охота. Две женщины, дрожа от страха, пятились и вертели головами, лихорадочно пытаясь найти выход из ловушки. Но вырваться из нее им явно не светило. К двоим сумасшедшим присоединились еще двое с закопченными лицами и в каких-то странных перчатках с пальцами, будто бы на пять размеров больше, чем нужно. Вели себя эти клоуны практически так же, как и безумцы. Скалили гнилые зубы, утробно рычали и тянули руки к жертвам. Выглядело всё как сцена из плохого фильма ужасов, да и только. Четвёрка охотников, как заметил инженер, тянула руки только к одной из женщин. Почему, стало ясно, когда инженер присмотрелся повнимательнее. Эта женщина была ранена, правое плечо, бок и бедро залиты кровью. В ноздри вновь ударил пьянящий запах крови. Инженер едва сдержал желание броситься вниз и, растолкав конкурентов, впился зубами в глотку жертве. Его останавливало только одно – расчет. Попытка отбить добычу у четверых безумцев могла оказаться опасной затеей. Гораздо проще было напасть на вторую женщину.